Это было как толчок. Вальк рванулся назад, бросился в дверь. Он успел заметить столпившихся у окна ребят Володю Полянского, Кольчика, Воробьева, Петьку Лесовских и Сашку, отскочившего к косяку. Он увидел их встревоженные лица, но остановиться не мог. Он пошел, пошел вдоль запертых дверей под слепыми погасшими плафонами все скорее и скорее. И очень хотелось сорваться и побежать, Но Валька чувствовал, что нельзя. Бегут те, кто виноват. И только на лестнице, где никто уже не смотрел вслед, Валька кинулся через три ступеньки. «Вниз! Вниз! Вниз!» Он так и не заплакал. Он толкнул низкую дверцу раздевалки, сорвал с крючка шапку, пальто и только тут заметил, что свободно у него лишь правая рука. Левой рукой он все еще стискивал галстук. Валька стал разжимать кулак. Пальцы словно окоченели и разгибались медленно.